Доказательная медицина. В три часа ночи наблюдаю за ползающим по полу полуприёмного отделения пьяным организмом. На вид лет тридцати. Жду, сможет он встать на ноги или нет. Встанет, вызовем такси, отправим домой. Нет, придётся держать до утра. Но, похоже, не встанет. Выше коленно-локтевого положения планета Земля не отпускает своего питомца. Придётся оставить до утра. Но время есть, ещё есть надежда. Поэтому сижу, наблюдаю, думаю о доказательной медицине. Что это такое, точно не знаю, но догадываюсь. На мой взгляд, занятие для тех, кому нечем заняться, но очень хочется ощутить себя причастным к миру науки. Вот и занимаются подтверждением давно общеизвестных фактов разработкой каких-то классификаций и стандартов, и алгоритмов. Поскольку делать мне в данный момент тоже нечего, считаю, что надо приобщиться и мне, исправить одно серьёзное упущение. «Безобразно слабо, отвратительно у нас развита классификация алкогольного опьянения». Общеизвестно, делится оно на три степени тяжести – лёгкая, средней тяжести и тяжёлая. Но это понятно, на три у нас традиционно делится всё, даже неделимое – от полулитровки до единого Бога. Но каждый перебравший субъект ведёт себя по-разному, есть в опьянении каждого свои индивидуальные черты, свои формы. Вот они так как раз и не отражены в классификации. Их не загонишь в жёсткие рамки действующего разделения на степени – В одном и том же градусе один субъект ведет себя тихо, другой весел и благодушен, третий агрессивен. У кого алкоголь в первую очередь действует на мыслительную сферу, человек, к примеру, становится способен на поступки оригинальные и необычные в трезвом виде, у кого страдает сфера восприятия. У одних на первый план выступают мозжечковые расстройства, нарушается координация, у других – пирамидные двигательные функции. И все это никак не находит отражения в диагнозе, надо исправлять. Предлагаю отмечать в диагнозе не только степень, как дань традиции, но и форму алкогольного опьянения. А в качестве терминов, за основу взять старорусские, известные издревле необычно точные определения. Такие как «будучи на веселе, выпивший, «накушавшись», «пьян до изумления», «пьян до безумия», «пьян в дугу», «в стельку» и подобные им, все сразу не припомнить. И главное, сразу становится понятно, как алкоголь действует на того или иного субъекта. Например, определение на веселе, выпивши, говорит о начальных стадиях алкоголизма, когда индивид ещё может остановиться в процессе питья. Пьяндоизумление чётко характеризует нарушение процесса восприятия, человек смотрит на мир удивлёнными глазами, как бы познавая его заново. Упоминание пьяндо безумия не оставляет сомнений в агрессивном поведении гражданина. Характеристика пьян в интересная – Но, к сожалению, ныне редко встречающаяся форма, быстро переходящая в следующую стадию – пьян в стельку. Типичный пример мозжечковых нарушений – несимметрично нарушенного мышечного тонуса. Человек при этом типе изгибается дугой в какую-нибудь сторону, совершенно игнорируя законы притяжения. А голова – голова порой еще способна рационально мыслить. Вот мой посетитель, к примеру, подходит под определение «приполз на бровях». «Наш рентгенолог, выпив, становится незаметным для окружающих, можно зайти в его кабинет и не заметить его спящим в кресле». Думаю, про таких, как он, придумана фраза «пьян в демину «Человек, как дымок, растворяется в окружающей атмосфере». Короче, работа титаническая. Предстоит собрать воедино все выражения на данную тему, систематизировать, дать определение. Но сомнений никаких нет, труд вознаградится».